На обратном пути в город настроение у Леси опять упало. Как обычно, планов на вечер. У нее не было никаких. Опять домой, опять готовить себе одинокий ужин. Господи, что за тоска! А забегу-ка я в спортклуб, — решила Леся, разомнусь немножко. По крайней мере, хоть устану, может, удастся спокойно поспать. Не успела она войти в клуб, — как ее подозвала Рут. — Догадайся, что? — заговорщицки прошептала она. — Том Линч такой весь разочарованный был, когда ты не появилась. По-моему, ты ему нравишься. Ну, если это действительно правда, то нравится ему девушка, которой не существует, — с оттенком горечи подумала Алиса. В зале она выдержала всего полчаса, А дома мигал автоответчик. Звонил Том. Надеялся Алиса, что встречу тебя в клубе. Если вернешься домой до семи часов, и тебе захочется пообедать сегодня вместе, перезвони. Мой номер. Нажав кнопку «Стоп», Алиса стерла, недослушав. Пусть лучше так, чем лгать человеку, с которым при других обстоятельствах она бы с удовольствием встречалась постоянно. Ночью ей снилась Изабелл с зеленой ручкой в руке, плачущая над дневником Этер в последние часы своей жизни. Поселившийся в отеле Редисон Плаза», Северена остаток первого дня в Миннеаполисе провел, пролистывая телефонную книгу, составляя список клубов здоровья и спортклубов в Центральном районе. Второй его список был прост — Наврет, что проводит неформальный опрос для Национальной ассоциации риэлторов. Опрос включает два вопроса. Нанимало ли агентство за последние пять месяцев кого-нибудь на работу в возрасте 25-35 лет агентом, секретарем или приемщицей? И если да, мужчину или женщину? Для проверки спортклубов потребуется другая схема. Там такие вопросы не срабатывают, ведь большинство членов именно в такой возрастной группе. А значит, разыскивать Фаррелл через клубы сложнее. Прикинется сначала, будто хочет вступить в клуб, а потом покажет фото Фаррелл. Снимок, правда, старый, вырезанный из ежегодника ее колледжа, но все-таки узнаваемый. Наплетет, будто она его дочь, сбежала из дома из-за семейной ссоры, и вот он пытается разыскать ее. М да, канительные поиски. К счастью, в центральном районе клубов не так уж много, а значит, и времени много не займет. Глава шестнадцатая Во вторник утром Лесси уже ждала перед Rolls Realty, когда в девять часов появилась Миллисент. Зарплата твоя не настолько уж высока, хохотнула та. Но мы и договорились. Я уже могу сказать, работа мне нравится. Миссис Ройс отперла дверь. На них пахнуло теплом помещения. В Миннесоте холодновато, заметила она, так что перво-наперво кофе я поставлю. Ты как любишь? Черный, пожалуйста. Представляешь? Реджина, моя помощница, та, что ушла рожать, клала по две ложки сахара сверху, но в весе не прибавляла ни унции. Я все шутила. Вот он повод для ненависти. В двенадцать часов Лесси собралась навстречу с Кейт. К двум вернусь, — пообещала она. — А уж дальше согласна обедать сэндвичем за рабочим столом. Так что, если вам потребуется уйти на встречу, уходите, я всегда буду здесь. Кейт уже сидела в Радисоне за столом и жевала булочку, когда подошла Лейси. — Для меня это и завтрак, и ланч, — объяснила Кейт. — Поэтому я уже начала. — Надеюсь, ты не возражаешь? — Конечно, нет. Лейси легко присела на стул напротив. — Ну, как идет шоу? — Отпадно. Обе заказали по омлету, салаты и кофе. — Ну вот, с главным покончено, — улыбнулась Кейт. — Должна признаться, меня разбирает любопытство. Сегодня утром мы разговаривали с Томом, и я сказала, что с тобой договорилась встретиться за ланчем. Он пожалел, что не может к нам присоединиться, и просил передать тебе привет. Она потянулась за новой булочкой. За второй чашкой кофе Лесе удалось направить разговор на Билла. — Помнишь, в тот вечер ты говорила про своего приятеля, с которым встречаешься? — Билл... Бил, как его? — А, Билл Нарел. «Очень даже не дурен. Мог бы стать для меня мистером тем самым». Глаза Кейт заблестели. «Понимаешь, проблема в том, что я без конца мотаюсь по гастролям, и он тоже постоянно в разъездах. А чем он занимается?» «Банкир по инвестиции. То и дело путешествует в Китай. Чуть ли не живет там». «А в каком банке он работает?» У Чайза. Лейси уже научилась различать у собеседников искорку любопытства, признак, что ее изучают. Кейт, девушка сообразительная, конечно же, уже почувствовала, из нее выкачивают информацию. — Ну ладно, то, что мне нужно, я уже получила, — подумала Леся. а вслух быстро бросила. — Ну, мне пора идти. Сегодня мой первый день на работе. Из автомата в вестибюле Лейси позвонила и оставила сообщение для Джорджа Свенсона. «У меня имеется новая информация, касающаяся Тер лэнди Передать ее я должна непосредственно Болдуину». Повесив трубку, она торопливо пробежала вестибюлем к выходу, понимая, что уже опаздывает в агентство. Меньше чем через минуту, Рука в возрастных коричневых пятнах взяла трубку еще теплую от ее ладони. Сэнди саварена никогда не делал телефонных звонков, которые можно проследить. Карманы у него были набиты четвертаками для автоматов. Согласно своему плану, пять звонков он сделает отсюда, а потом перейдет к другому автомату и сделает еще пять, и так, пока не обзвонит все риэлторские агентства в списке. Набрав номер и услышав «Центральное реалти», слушает Сэнди. Пустился вдохновенно врать. «Я из Национальной ассоциации риэлторов. Не отниму у вас много времени. Мы проводим неформальное обследование». Глава семнадцатая Гарри Болдуин получил известие, что у спрятанной свидетельницы Лейси Фаррелл появилась новая информация. «Буду ждать, сколько потребуется, но обязательно сегодня же вечером соедините ее со мной», — приказал Болдуин Свенсону. Свенсон немедленно отправился к дому Лесси и, припарковавшись, стал дожидаться ее, не выходя из машины. Когда Фаррелл наконец появился, он даже не позволил ей забежать домой. «Прокурора трясет от нетерпения, так что едем немедленно». Человеком по натуре Свенсон был сдержанным, и ему вовсе не требовалось занимать себя пустой болтовней. В период подготовки Лейси намекнули, помощники начальников полиции не особо жалуют программу защиты свидетелей и терпеть не могут опекать свидетелей, свалившихся им на голову. Поэтому с первых же дней в Миннеаполисе Лейси преисполнилась решимости доставлять Свенсону как можно меньше хлопот. За те четыре месяца, что она прожила здесь, ее единственной лишней просьбой к Свенсену было разрешить ей купить мебель на гаражных распродажах, а не в магазине. И у Лейси возникло чувство, что она добилась скупого уважения Свенсена. Лавируя во всеогустеющем потоке вечернего транспорта, Свенсен поинтересовался, как работа, ничего нравится, Чувствую себя, наконец-то, цельной личностью». Кряканье полисмена Лесси восприняла как знак согласия и одобрения. Для сегодняшнего звонка безопасную линию организовали в номере отеля. Свенсон сказал, что подождет, пока она будет разговаривать с Болдуином в вестибюле. — Удачи! — шептом пожелал он, уходя. — Мистер Болдуин, — начала Леси, когда трубку на другом конце подняли после первого гудка Ко мне попала информация, очень, по-моему, важная. — Надеюсь, мисс Фарл. Какая же? Я узнала, что Рик Паркер, помните такого? Один из паркер и Паркер, фирмы, в которой я работала, находился на той же лыжной базе, что и Этерл Лэнди, всего за несколько часов до ее гибели и девушка, едва заметив его, страшно перепугалась, ну, во всяком случае переполошилась.